Я, повинуюсь, не укрыл ни слога, но в точности поведал обо всем. Тогда он брови изогнул немного, потом сказал, "То был враждебный дом. Мне всем моим сокровным и клевретам он от меня два раза нес разгром. Хоть изгнаны, не медлил я с ответом они вернулись вновь со всех сторон А вашем счастье нет в искусстве этом фарината дельи уберти родился в начале тринадцатого века глава флорентийских гибелинов то есть сторонников империи принадлежа к враждебной гибелинам партии гвельфов которые в борьбе с притязаниями империи опиралась на папство Бредки Данте два раза потерпели разгром. Первым разгромом гвельфов было их изгнание гибелинами при содействии конницы императора Фридриха II в 1248 году. Их дома и башни были снесены. Спустя три года они вернулись во Флоренцию, и в 1258 году В свой черёд изгнали властолюбивого Фаринату и его сторонников. Те заручились помощью Сиены и Неаполитанского короля Манфреда, и в 1260 году близ замка Монтеперти на реке Арбии нанесли жестокое поражение флорентийским гвельфам и их союзникам. Гвельфам пришлось вторично покинуть Флоренцию, В 1264 году Фарината умер. В 1266 году, когда Манфред пал при Беневенто, усилившиеся гвельфы возвратились снова. Вслед за тем они прибегли к покровительству Карла I Анжуйского, и когда тот выслал им в помощь военную силу, гибелины в ночь на Пасху 1267 года навсегда покинули Флоренцию. Особенно сурово отнеслась гвельфская Флоренция к роду Уберти. На месте их срытых домов была устроена площадь. Амнистия, предоставлявшаяся другим изгнанникам, никогда на них не распространялась, и те Уберти, которые попадали в руки республики, платились жизнью. Наконец, в 1283 году суд инквизиции посмертно осудил подражателя Эпикура Фаринату как еретика. Тут новый призрак в яме, где и он, приподнял подбородок выше края. Казалось, он колено преклонён. Он посмотрел о крест, как бы желая увидеть, нет ли спутника со мной. Но умерла надежда, и, рыдая, он молвил, «Если в этот склеп слепой тебя привел твой величавый гений, где сын мой? Почему он не с тобой?» «Я не своей волей в царстве теней», — ответил я, И здесь мой вождь стоит. А Гвидо ваш не чтил его творений. Его слова и казни самый вид. Мне явственно прочли, кого я встретил. И отзыв мой был ясен и открыт. Вдруг он вскочил, крича, «Как ты ответил?» Он их не чтил. «Его уж нет средь вас». Отрадный свет его очам не светил? И так, как мой ответ на этот раз Недолгое молчание предваряло, Он рухнул навзничь и исчез из глаз. Новый призрак — другой эпикуреец Кавальканте Кавальканти, Гвельф — отец Гвидо Кавальканти около 1259-1300 философа и поэта, ближайшего друга Данте. Он удивлён